Мы возвратились в хамутовку вдвоем с Мерезовым, без галактионовых баб, потому что отец Аркадий приказал Левантине остаться до другого дня на обедню и молебен об исцелении болящей. Ехали мы довольно мрачно. От жары и вина у Василия Пантелеича разболелась голова и разгулялись нервы. — Проклятая судьба! — твердил он. — проклятые безденежье! Не угодно ли медленно издыхать в безвинной ссылке в медвежьем углу, где еще привораживают девок, и сентиментальный поп записывает в поминание Василия Шекспира? Кто тебя держит здесь, поезжай в Москву, возьми службу. На пятьдесят целковых в месяц? Спасибо. А тебе, чтобы прямо в рот летели жареные рябчики? Так воспитан. «Не перевоспитываться, стать на тридцать третьем году?» «Разве определиться учителем хороших манер к коммерции советнику из бывых свиней?» «Говорят, недурно платят и хорошо обращаются, даже метрдотелем не зовут». «Но ведь я все-таки Мерезов. Одного моего предка царь Петр повесил за ребро, другого Борис Годунов за шею». А третьего царь Иван посадил на кол. Как же мне после кола, ребра и шеи в прихлебателе к бывой свиньета? Еще эти висельники-предки начнут сниться по ночам. А пятьдесят рублей в Москве — одна игра ума на голодный желудок. Здесь я, по крайней мере, сыт и каков не наесть, барин, а не пролетарий. Артем поджидал нас. От перепуга, со злости, с недавних ли побоев он был желт, как пупавка. «Изволили спрашивать?» — хрипло спросил он, отвесив поклон и прыгая глазами то на меня, то на Мерезова. «Изволили. Что ты, братец, наделал, а?» Артем воодушевился. «Барин!» «Ваше высок благородие, сами судите, вы, господин, разум умеете, наукам обучались. статочное ли дело взводят на меня наши сиволапы? Каб я знал баби переворот, не чтобы я был Артем Кабабыль. Ступай бы прямо в губернию, до полони самую богатейшую купчиху со всем мужненным сундуком. Эк, невидаль их Левантина!» Глаза его блеснули в раскос. «Стану я из-за нее, белоглазый, губить душу, вязаться с нечистым. А Виктор Глохтеоныч, между прочим, обещает меня извести. Господи, где ж правда-то? Правда-то где, я говорю, Василий Пантелеевич, Погоди, не трещи. Значит, ты не колдовал над Валентиной». «Василь Пантелеич, мудрый вы господин, наукам обучались. Какое колдовство ей живет на свете? Я за генералом Гонецким прошел насквозь всю ее Турещину. Одначе и там видел колдунов не гораздо много, а больше ни одного. Они тут идолы, в лесу сидя, до колдунов додумались. Коновал я хороший, это точно. Лечу лошадей, коров». Знаю такую молитву против овец, чтобы сгонять с них червя. А больше хоть присягу принять, ничего мне неведомо. Я, братьцы, сам без тебя знаю, что колдунов не бывает на свете. Но видишь ли, кто по суеверию своему верит в колдовство и думает, что он околдован, тому может сделаться нехорошо без всяких снадобий и наговоров. От одного воображения. Так, по моему мнению, заболела Валентина. У тебя скверная слава, что ты привораживаешь женщин квасом, что ли, каким-то. Лопни глаза мои напраслина, Василь Пантелеевич. А помнишь, на троицу ты сам похвастался над этим? Артем досадливо передернул плечами, запамьтывал. Ваш высок благородие. Хмелен был. Мало ли что у пьяного язык болтает, голова не знает. Кабатская хмелина сильна. Захочешь, головой атын ударит. А за что побили тебя в мужики? Опять глупость их, ваш высок благородие. У мужика с наших выселков Макеем зовут. Захромал конь. Насекся в болоте настролист. На «Я мастерил коню пластырь, а в введенские дураломы выдумали, будто я готовлю питье для девок. Необразованность!» Объяснение правдоподобно заметил мне Мерезов по-французски. «Однако он что-то лжет». Мне тоже сдавалось, что Артем, хотя издевается над колдовством, сам верит в него глубоко и только заигрывает вольнодумством с неверами господами. Что меня произвели в колдуны, тут, ваш благородие, я должен сказать спасибо Мисайловской дьячихе. С нее пошло, что она, выходит, была со мною в грехе, но я тому ничем не причинен. Она сама повесилась мне на шею. Не дубьем же было отбиваться от нее, не монах я. Народ видит, что баба дурит не путем и заголдел колдун Артемка, приколдовал дьячиху. «А чё было колдовать? Вы, ваш высок благородие, видали ли дичка-то? Мразь несуразная! От этого мужика сбежишь и к водяному деду. Не то что к Артёмке. Насчёт же колдуна я на народ не обижался. Потому полагал так. Пусть лаются, от слова не станется. А по канавальской части мне от этой славы, будто я колдун, даже большой фарт. верит крепче». Вот и накнавалил себе беду. Надо ее поправлять, Артем. Девка болеет от того, что убеждена, будто ты ее околдовал. Значит, ты должен расколдовать ее, то есть выгнать из нее это убеждение. А сделать это очень просто. Завтра я приглашу сюда Галактиона, Виктора, самую Валентину, ты при них». Поцелуешь икону, что не имел, не имеешь, и не будешь иметь злого умысла на Валентину, и желаешь ей впредь доброго здоровья, согласен. Артем переминался с ноги на ногу, угрюмый, сутулый и молчал, не поднимая глаз. Увольте, ваш высок благородие, глухо пробормотал он наконец. Не хочешь? Почему? Так неподходящее дело. Странно, Артем. Очень странно. Ты понимаешь ли, что своим отказом ты подтверждаешь подозрения галактионовой семьи? Точно так. -с. Ты подвергаешь себя большой ответственности и опасности? Артем сделал плаксивое лицо. Я, Ваш высок благородие, коль что... Побегу. К уряднику жалится. А урядник, когда узнает, из-за какого дела галактионного ребята злобятся на тебя, отправит тебя к судебному следователю. — Стал быть, погибать надо? — горько усмехнулся Артем. — Не в бессудной стороне живем, барин. — Разумеется, только мне сдается, что лучше бы тебе с комолами честью без суда. «Ты так опорочен, что на суде тебе придется плохо. Я не неволю тебя, поступай, как знаешь, но мое дело предупредить». Долго длилось молчание. «Нет, не могу я этого», — решительно воскликнул Артем. «Обидно очень. Твоя печаль». «Хоть вы-то, Василий Пантелеич, не отступайтесь от меня, дайте сколько-нибудь защиты». «Ну, брат, извини». Я тебе указываю средства помочь делу, ты не согласен. Больше я ничего не могу придумать, чем тебя выручить. Будь что будет, я умываю руки. Так, Артем повесил голову. Больше я не надобен вашему высок благородию. Нет, ступай. Он шагнул к двери, почесал затылок и опять вернулся. Вот что, барин. Икону целовать я не стану, Дело не стоит того, чтобы беспокоить угодников, А просто скажите вы Викторю Глахтенчу, Что пес, мол, с ихней девкой, Я о ней и думать забуду, какая она, И он бы тоже свои дурачества оставил Насчет, то есть дубья, Ну и дары бы они мне прислали, Должен же я за свой срам «Профит иметь!» «За многим не гонюсь, ну, чтобы честь честью!» На том покончили. Наши министры, узнав, что Артем обещал оставить Левантину в покое, решили хором «врет!» Время волочит!» — объяснила Нютка. «Либо выпить хочется, надумал сорвать скамолых, мало что на кабак». «Не таковский парень, — трубила Федора, — чтобы отступаться от своего. Тоже непутный, которых он держит на послушании, не очень любят, коли хозяин заставляет их работать понапрасну, сперва испорти, а потом поправь». Савка поддерживал. «Да и девка больно зазнобила его. Энта, как поджидал он вас!» Разговорились мы по душам. Так у него чуть помянешь Левантину, глаза светятся ровно у волка. «Плевать, — говорит, — я хотел на Вихтаря. Уволоку девку из-под носа у комолых. Моя будет не то, что бить меня. Сами придут ко мне, кланяться в ноги, чтобы взял Левантину замуж, снял срам с семьи. А Дубье, — говорит, — нам не диво. Не на одних девок и на Дубье бывают заговоры. Иной бы, говорит, и не стал бы после Введенского бойла, а я хоть пощупай, жив человек. Однако комолы поверили Артему. Анна Матвеевна послала ему кушак, шапку и рубль денег. Левантина успокоилась, истерики ее прекратились, как только она освободилась из-под гнета суеверного страха. Дары Артем, как предсказала Анютка, немедленно пропил у Федулы пихры. «Что?» «Мал носил!» — посмеялся кабачик. «Наносимся и других почище!» — хвастливо возразил Артем. «Теперь, брат, камолы сидят у меня в кулаке. Чего хочу, того прошу!» «Ты ж, сказывают, снял наговор с девки!» «Ничего не скидывал, и невозможно его снять, потому слово мое прибит крепко-накрепко, прям сказать, прогвозжено!» Так даю девки прохладу, пущай отдохнет, пока ко мне с уважением. Опять же и господа с усадьбы просили, Артемий Филиппч, сильный ты человек, пожалей, не позорь, комолах. Я что же, я, брат, добер, коль ко мне с уважением, я ничего прощаю. Но ежель за место уважения горды бачат, «Сейчас произведу все действо назад. Вихторка у меня еще попляшет». Эти пьяные похвальбишки дошли до Левантины. Целительный эффект нашего вмешательства был убит именно наповал. Девушка снова загипнотизировала себя страхом порчи. Не прошло недели, когда нас дошли слухи, будто Левантина ходит по ночам, и на медь не совсем была ушла из избы, да на счастье проснулся Виктор и поймал сестру уже в синях, когда она шарила дверную щеколду, чтобы выбраться на крыльцо. Окликнутая братом, Левантина закричала, упала и сильно расшиблась лицом о порог. Семья всполошилась. Левантина произвела на всех странное впечатление. Она осматривалась точно со сна и, по-видимому, сама не понимала, как, когда и зачем она забрела в сене. На вопросы молчит и лишь с усилием припоминает, что с нею было. Потом стало было нескладно вывераться, будто на улице... Больно опасно лаяли собаки, и она, тревожась за овец, шла проведать, нет ли какого лиха. За эту ложь во всю ночь хотя бы одна дворняжка тявкнула. Галактион и Виктор сильно избили Левантину. Они предположили, что вся история с порчию, стоившая им стольких волнений, Была надувательством, и просто Левантина сама слюбилась с Артемкою и, столковавшись с ним, теперь бежала к нему на свидание. «К Артемке шла, подлая, сказывай!» Под братниным кулаком Левантина упала на колени и простонала. «Взманула!» Разъяренный Галактион шиб дочь на пол и истоптал ногами – Он убил бы ее до смерти, если бы Матвеевна не бросилась между озверелыми мужчинами и их жертвую. Что вы делаете, Ироды? За что увечите девку? Посмотрите на нее, нечто она в себе властная. Левантина, голося, ползала у ног матери, мамонька-голубонька, как бы я своею волю. Так вот весь день деньской и тянет, и сосет, и во сне видится, манит, зовет, поди да поди. Стыдовая моя головушка, убейте меня лучше, братцы родные, чем отдавать на на надругание. Не уйти мне, видно, от своей судьбы достанется моя девичья краса постылому. Если в этот раз у Виктора и Галактиона остались еще некоторые сомнения относительно искренности и болезненного состояния Левантины, то следующая ночь убедила их вполне, что девка в себе не вольна. Она разбудила семью глухими стонами, зажгли огонь и увидали в окне не Левантину. Но лишь половину Левантины она высунулась до пояса во двор, но застряла во кне бедрами, и, придавленная подъемную рамою, не могла двинуться ни взад, ни вперед. Виктор и Маргарита забежали со двора, чтобы протолкнуть Левантину назад в избу, и, заглянув в ее лицо, ярко озаренное месячным светом, ахнули. Глаза Левантины были закрыты. Она продиралась сквозь окно и тянулась вперед руками в глубоком сне, и лишь когда Виктор громко окликнул ее, она, как в прошедшую ночь, жалобно закричала и не упала только потому, что не могла упасть. При пробуждении сердце у нее билось, как перепел в сетке, и все ее грузное тело ходило ходенем от частого и тяжелого дыхания. «Я, наслышавшись этих чудес, звал было Мерезова полюбоваться Левантиною в фазисе сомнамбулизма, но он махнул рукой. Будет, повозились и довольно. Там, брат, начинает сильно пахнуть уголовщиной. Того, гляди, влопаемся свидетелями в скверную историю». «Действительно». Виктор ходил с нехорошими, зловещими глазами, Галактион тоже, и оба были как-то неестественно спокойны. Мы слышали, что они побывали с жалобою на Артемку в волости и в стану, и были жестоко осмеяны за невежество просвещенным волосным писарем и еще более просвещенным письмоводителем станового». Артем поднял голову и, пользуясь паническим ужасом к нему Анны Матвеевны, шантажировал старуху грабительски. Левантина, исхудавшая, подурневшая, полубезумная, ждала каждой ночи, как казни. — Ничто, дочка, — шептал ей старуха, — но не уснешь. Ядки ему под лицу снесла полтинничек в клубке ниток, обещал два дни не мучить. Только мужикам не сказывай, ругать станут, что деньги бросаю. Однажды я стоял с Виктором, и он рассказывал мне, как они с отцом были в стану. «Дураки вы, дураки, а еще умные люди», — сказал нам письмоводитель. «Это не порча, а липнозис, супротив же липносизу». Законов еще не написано, да и суд ему не верует, потому дел темное внове. Так мы и пошли назад слепносизом. В это время Артем прошел мимо нас с нахальной усмешкую. На лице Виктора хоть бы одна черточка дрогнула, он даже не взглянул на своего врага. Для такого гордого и гневного человека это было странное поведение. Очевидно, Виктор что-то удумал и крепко. Я заметил, что вся хамутовка смотрит на комолых с тем же боязливым предчувствием скорой и неизбежной беды над этим домом, как и Мерезов. От них заметно сторонились. А между тем нервная атмосфера, внесенная в семью болезнью Левантины оказывала свое действие на впечатлительную и суеверную среду. Припадки Левантины отразились, хотя в слабейшей степени, на Маргарите и Юльке. Днями тремя позже того, как завыкликала Юлька, в введенские рыбаки, ведя невод под кувшинным яром, выволокли из оки свежий труп Артема Крысина. Пол черепа было снесено. Виктора арестовали и выпустили. Он, как все камолы, доказал свое алиби в ночь смерти Крысина. Не имея других подозрений, следствие признало Артема жертвой несчастного случая. Кроме разбитой головы, тело не носило боевых знаков, а голову Артем, очевидно, разбил о сваю, близ которой был найден. Кувшинный яр — такое местечко, что сорваться с него в ваку не мудрено даже трезвому и днем, только зазевайся. А в последний раз Артемку видели сильно навеселе и уже в глубокие сумерки. Он собирался идти домой, на подшиваловские выселки и именно береговою тропой. Федул Пихра даже предупреждал его, что тропа на кувшинном яру, пожалуй, неладна, Так как днем была сильная гроза и размочила глину, не случилось бы оползне. Все эти подробности писали мне уже в Москву Мерезов и отец Аркадий. Последний прибавлял. А все-таки она вертится, как сказал судьям своим премудрый и неправедно обвиненный философ и астроном Галилей. Артемий не утонул, но утоплен» и, разумеется, никем другим, как Виктором Камолом. Такова общая молва и мое личное убеждение, но утоплен не самовольно, а с тайного разрешения хамутовского мира, которому камолые поклонились о суде, когда не нашли его в других местах. Они указали старикам, что Артемий — враг не только их семьи, но и общественный. Что теперь он позорит и разоряет их двор, а потом разлакомится и начнет шастать, как коровья чума, по всей деревне? Мир принял резоны комолах, выдал им Артема головою и покрыл убийство. Как не Викторов, но мирской грех. Любопытно, хотя и неистово, что трое суток спустя, по предании земле, Артемкина праха, найден был на могиле осиновый кол, вколоченный столь глубоко, что, не могши его извлечь, должны мы были лишь подрубить древко сего знамени невежества вровень с землею. И кто же оказался виновником оного светотатства? «Дурачок мой, псаломщик Евдоким, возмечтавший, что покойник как колдун будет вставать из могилы, дабы мучить его и жену его, находившуюся когда-то с Артемом, в непозволительных отношениях. Таково-то жестокие наши нравы». Из кратких записок Мерезова и из пространных философствований отца Аркадия я последовательно узнавал, что Галактион женил Виктора. Левантину выдал замуж за писаря, того самого, который отрицал старинную порчу в пользу модного Липносиза, и через это забрал еще большую силу в округе что Савка с ноября, солдат, что Рябую, Анютку о святках, в два дня убрал дифтерит, и что Мерезов, сверх всякого ожидания, был очень поражен ее смертью, струсил, заскучал и с той самой поры частенько запивает. Потом письма стали приходить реже, и, наконец, деревня вовсе замолкла. Год спустя зимою, проезжая в Киев, Я не поленился сделать двести верст крюка, чтобы проведать Василия Пантелеича. Увы, он встретил меня хмельной и проводил хмельной, опух, обрюзг и поглупел. Прежний мрачный юмор его оставил, шутчики выходили плоские, натянутые, либо тошнотворно-сальные, вместо анютки и савки по хозяйству Тормошились какие-то грязные и ленивые сморчки. Государственный совет частью вымер, частью вовсе обессилил и валялся в голодном полузабытии по плохо отопленным печкам или жанкам, ожидая, скоро ли Господь пошлет смертного ангела по их стариковские души и избавит их от собачьего житья. Зато Федора потолстела чуть не вдвое, рядилась, жила уже не в людской, а в комнатах, имела вид гордый и повелительный, кричала на прислугу. Разве слепой не заметил бы, что она, полная хозяйка, в доме? И Мерезов попал под ее тяжеловесный башмак. Я прожил в хомутовке два дня. Заезжай как-нибудь еще, угрюмо проводил меня Мерезов. «На подножный корм попаси на Навуходоносора!» Но нам не суждено было свидеться снова. Осенью следующего года отец Аркадий телеграфировал мне, что Василий Пантелеич застрелился, оставив в объяснение своего самоубийства всего три слова «сыт по горло».